это было пыткой. Их с неослабной силой тянуло друг к другу. Как же хотелось тики прижаться к груди Карамона и ощутить его объятие, прикосновение могучего мускулистого тела. Она не сомневалась, что и Карамон всем сердцем жаждал того же. Когда их взгляды встречались, в глазах великана светилась такая нежность, что Тика готова была рвануться ему навстречу и раствориться в любви, полнившей его сердце. Но покуда за Карамона цеплялась эта хилая тень, именуемая его братом, ничего быть не могло. Тика вновь и вновь повторяла про себя слова, что сказал ей Карамон по дороге в Устричный. «Мой первый долг — это долг перед братом. Там, в башне высшего волшебства, мне сказали, что его сила поможет спасти мир. но ну, так вот, его телесная сила — это я. Я нужен ему. И пока он нуждается во мне, я не имею права посвятить себя кому-то другому. А ты достойна того, чтобы стать для мужчины самым главным, Тика. И потому-то я хочу, чтобы ты осталась свободной. Ты еще встретишь мужчину, который сможет посвятить себя только тебе». «На что он мне нужен, этот другой?» — грустно подумала Тика. И ощутила, что по щекам все-таки потекли слезы. Она поспешно обернулась, чтобы не увидели золотая луна с речным ветром. Чего доброго, не так поймут, решат, будто она разревелась со страху. На самом же деле она давно победила в себе страх смерти. Единственное, чего она боялась, — это умирать в одиночку. «Куда все-таки запропастились танец с Карамоном?» — подумала она, торопливо утирая слезы ладонью. Течение все ближе подносило корабль к черному зеву водоворота. Где Карамон? Пойду разыщу его, решила Тика. Танис там или не Танис? Но тут полуэльф появился из люка, то ли поддерживая, то ли на себе таща Карамона. Один взгляд на белое лицо великана, и у Тики остановилось сердце. Она хотела окликнуть любимого, но голос ей изменил. Получился невнятный, полный ужаса вопль. Золотая луна и речной ветер, смотревшие на водоворот, мгновенно обернулись. Увидя Тани, сошатавшегося под тяжестью богатыря, речной ветер бросился на подмогу. Карамон был похож на пьяного, остекленевшие глаза казались незрячими. Варвар перехватил его как раз в тот момент, когда у Танниса подломились колени. «Со мной все в порядке», — поймав озабоченный взгляд речного ветра, пропыхтел танис «Золотая луна, Карамону нужна твоя помощь». «Да что с ним такое, танис в голосе Тики звучал неприкрытый страх. «Что произошло? А где Рейстлин? Он...» И девушка осеклась, ибо взгляд полуэльфа был темен от увиденного и услышанного внизу. «Рейстлин, ушел», — ответил он коротко. «Ушел? Куда?» Тика растерянно оглядывалась, наполовину ожидая увидеть тело магов, всплывающим в мутно-багровой воде. «Он солгал нам», — сказал Танис, помогая речному ветру укладывать Карамона на бухту Каната. Карамон не произносил ни слова. Казалось, он вовсе не замечал ни их, ни того, что их окружало. Незрячие глаза были устремлены в алую глубину. «Помнишь», — продолжал Танис, — «как он настаивал на том, чтобы отправиться в Палантас?» Ему де необходимо было научиться пользоваться оком. Ну так вот, он и безо всякого палантаса, куда как насобачился с ним управляться. Оно-то и помогло ему смыться. Куда? В палантас, наверное. А впрочем, не все ли равно? Посмотрев на Карамона, он горестно покачал головой, потом отвернулся и отошел к борту. Ласковые руки Золотой Луны осторожно коснулись лба Карамона. Жрица называла его по имени, так тихо, что друзья почти не слышали ее голоса за шумом ветра и плеском воды. Карамон, однако, сперва вздрогнул от ее прикосновения, потом затрясся всем телом. Тика припала подле него на колени, отогревая его руки в своих. По-прежнему, глядя прямо перед собой, Карамон молча заплакал. Крупные слезы скатывались из широко открытых, невидящих глаз. Золотая луна и сама была готова заплакать. Она гладила его лоб и звала воителя, как мать зовет потерявшееся дитя. Суровое лицо речного ветра было черно от горя и гнева. «Что все-таки случилось?» – мрачно спросил он по полуэльфа. Рейстлин сказал, что он... «Ох, не могу говорить об этом. Не сейчас». Танис содрогнулся и замотал головой. Перегнувшись через фальшборд, он посмотрел в стремительно мчавшуюся мутную воду. Тихо выругался по-эльфийски, а он нечасто употреблял этот язык, и обхватил голову ладонями. Речной ветер дружески положил руку ему на плечо. «Вот все и проговорил он. «Тогда во сне мак тоже ушел и бросил брата на верную гибель». «А я всех подвел, как и тогда», — неверным голосом пробормотал Танис. «Это я во всем виноват. Это я навлек на нас весь этот ужас». «Друг мой», — сказал речной ветер, растроганный мукой, звучавший в его голосе. «Не нам судить о путях богов». «Да при тут боги?» — яростно выкрикнул Танис. вскинув голову, он изо всех сил ударил по поручню кулаком. «Я, я это! Мой выбор! Все эти ночи, пока мы любили друг друга, пока я сжимал ее в объятиях, знал бы ты, сколько раз я говорил себе». «А почему бы мне не остаться здесь, с ней, навсегда? Как после этого я могу осуждать Рейстлина? Чем я лучше него?» на обоих поработила страсть, всесжигающая страсть. «Только не тебя, Танис», — ответил речной ветер. Могучими руками сгреб эльфа за плечи и заставил смотреть себе прямо в глаза. «Ты не пал жертвой своей страсти, как маг. Если бы ты вправду был рабом страсти, ты остался баскеттиарой. Но ты же оставил ее, Танис». «Да, я оставил ее», — с горечью прошептал полуэльф. Я ушел, крадучись, словно воришка. Да, я должен был гордо бросить ей в лицо правду. Она бы прикончила меня на месте, но зато вы были бы в безопасности. Вы могли бы спастись. Да и моя смерть оказалась бы куда легче, чем... Но у меня не хватило мужества, и вот результат. Полуэль встряхнул руки варвара со своих плеч. Если бы мое малодушие погубило только меня. Он обвел глазами палубу. Берем с отрешенным лицом по-прежнему стоял у руля, сжимая бесполезный штурвал. Маквеста еще пыталась что-то предпринимать. Она выкрикивала команды, силясь заглушить рев ветра и низкий ракочущий гул, исходивший из пучин водоворота. Но команда, пораженная ужасом, более не слушала своего капитана. Кто-то богохульствовал, кто-то молился, кто-то плакал. Большинство хранило молчание, завороженно взирая на гигантскую воронку, неотвратимо увлекавшую их в бездонное черное жерло. Вновь ощутив на своем плече руку варвара, Танис хотел отстраниться, но речной ветер удержал его. «Танис, брат мой», — проговорил он, — «ты избрал этот путь еще в утехе, в гостинице последний приют, когда решил оказать помощь Золотой Луне. Гордыня побуждала меня тогда отказаться от твоей помощи и тем обречь нас обоих на гибель. Но ты не отвернулся от попавших в беду, и мир принял весть об учении истинных богов. Мы вернули на землю дар исцеления, мы принесли надежду. Помнишь, что сказала нам хозяйка омраченного леса? Не горюйте о тех, кто исполнил свое предназначение в жизни». Подумай же сам, разве мы его не исполнили? Кто знает, скольких жизней мы коснулись в пути? Мы сеяли семена надежды, и семена эти взойдут великой победой. Что с того, что для нас битва окончится? Другие поднимут наши мечи и продолжат наш бой. Красноты говори, житель равнин, — огрызнулся Танис. Скажи-ка лучше по совести, неужели смерть уж прямо так и не огорчает тебя? У тебя ведь есть ради чего жить, золотая луна, дети которых она могла бы тебе родить. По лицу речного ветра прошла мгновенная судорога боли. Он стремительно отвернулся, но Танис заметил, и вдруг все понял. Он обреченно закрыл глаза. «Мы с Золотой Луной не хотели говорить тебе. У тебя и без нас было довольно хлопот», — услышал он голос варвара. «Наше дитя должно было родиться осенью, когда листья валинов становятся алыми и золотыми, как тогда, когда мы с ней только появились в утехе, неся голубой хрустальный жезл. Когда рыцарь, стурм-светлый меч, подобрал нас на дороге и привел в последний приют». Танис заплакал. Мучительные рыдания выворачивали наизнанку самую его душу. Речной ветер обнял его. «Тех валинов больше нет, Танис», — продолжал он негромко. «Что мы смогли бы показать нашему ребенку? Лишь обугленные гниющие пни. Зато теперь он увидит их такими, какими сотворили их боги, в стране, где деревья не умирают. Не горюй, друг мой, брат. Ты помог дать людям настоящую веру. Надейся же на богов». Танис высвободился из его рук. Он так и не смог заставить себя посмотреть речному ветру в глаза. Заглядывая в собственную душу, он видел ее подобной несчастным деревьям Сильванести, вечно корчащимся под пыткой. Вера? У него не было веры. Боги были ни при чем, все решения принимал он и только он сам. Это он по собственной воле отрекся от всего, что ни было в его жизни дорогого, от своей эльфийской родины, от любви Лораны. Почти отрекся даже от дружбы. Лишь верность речного ветра, поистине верность достойная лучшего применения, избавила его от этой последней потери. Эльфы не признавали самоубийств, почитая их святотатством и надругательством над даром жизни, величайшим из даров. Но Танис, глядя на багровые волны, нетерпеливо понукал их. Скорее. «Пусть смерть будет быстрой», — молился он неизвестно кому. «Пусть кровавые волны сомкнутся над моей головой и позволят мне укрыться в их глубине. А если боги в самом деле есть, если они слышат меня, прошу об одном. Пусть о моем позоре никогда не узнает Ларана. Я и так слишком многим успел причинить боль». Но едва он успел вознести эту молитву, он надеялся свою последнюю, как на палубу легла тень чернее самой черной штормовой тучи. Танис услышал крик речного ветра и пронзительный вопль золотой луны. Рев воды тут же заглушил все голоса, корабль начал погружаться, засасываемый водоворотом. Все-таки Танис посмотрел вверх и увидел прямо перед собой горящие красные глаза огромного синего дракона. Это был Скай, а на спине его сидела Китиара. Зов бесценной добыче, обещавший немыслимую победу, оказался сильнее опасностей, поджидавших их в сердце вечного шторма. Вдвоем преодолели они страшную бурю и, наконец, выпустив когти, Скай с грозового неба прямо на Берема. Тот стоял неподвижно, словно пригвожденный к палубным доскам, и смотрел на пикирующего дракона беспомощно, будто во сне. Зато Танис точно проснулся. Прыжком пересек он палубу, которую уже заливала вода, и со всего размаха ударил Берема в живот, спиной вперед, отшвырнув его прямо под опрокидывавшуюся волну. Танис вслепую ухватился за что-то и удержался на палубе. Когда волна схлынула, Берема не было. Над головой раздался яростный крик раздосадованного дракона. Китяра что-то кричала Скайу, указывая на Таниса. Красные глаза чудовища обратились на полуэльфа. Скинув руки в жалкой попытке защититься, танис смотрел и смотрел в пылающие зрачки Ская, отчаянно боровшегося с безумными штормовыми ветрами. «Это спасение», — подумалось полуэльфу. Страшные когти придвигались все ближе. «Это спасение. Я останусь жив. Она вынесет меня из этого ужаса». Палуба окончательно ушла из-под ног, и танис на какой-то миг завис между мирами. Он услышал свой собственный крик. Вода и дракон достигли его одновременно. «Кровь. Кровь повсюду». Тика съежилась подле Карамона. Страха смерти более не существовало, была только боязнь за любимого. Но Карамон даже не подозревал о ее присутствии рядом. Он смотрел в темноту, и слезы бежали по его щекам, огромные ладони сжимались в кулаки, а губы шептали и шептали одно слово, подобное заклинанию. Мгновения растягивались, словно в кошмарном сне. Корабль балансировал на краю бездны, как если бы само дерево мучительно цеплялось за жизнь. Маквеста собрала в кулак всю свою волю, сливаясь с кораблем в этой отчаянной последней борьбе, пытаясь переменить неумолимые законы природы. Все было тщетно. Перешон застонал, как живой, и соскользнул в крутящуюся ревущую тьму. Жутко захрустели доски, рухнули мачты. Люди один за другим исчезали в кровавой тьме, в бездонной пасти заглатывавшей Перешон. И вот все исчезло, и лишь одно слово осталось витать в воздухе, подобно благословению. «Братик!»